Правда, не так уж плохо, если на каждого жителя приходится 100 квадратных метров поверхности, принимая во внимание, что такой ценой от этих миллионов отогнали призрак голода. Территории, окружающие агломерацию типа Арголанда, слишком ценны, чтобы их занимать под жилые постройки. Снейру частенько приходило в голову, что жизненное пространство, в котором ему довелось существовать, весьма напоминает клетку, причем несколько перенаселенную. Однако, поскольку такое положение обеспечивало сносное условие быта всем гражданам, трудно было усомниться в правильности выбранного решения, не имея в запасе лучшего. Сейчас, стоя перед окном галереи обзора на вершине башни Аргаланда,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 «Кормят ли нас по доброте, или же мы предназначены для выполнения каких-то неизвестных действий? А может...» Снейр почувствовал спиной неприятный озноб. «Может, мы всего лишь подопытное животное? Может, Аргалант что-то вроде экспериментального питомника? Или резервации, созданной для какого-то необычного выродившегося человеческого клана, изолированного от остального нормального мира?»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 которые, надо думать, среди всего этого сумасшествия чувствуют себя наиболее разумными. Однако же ликовать мне следует с соблюдением некоторой умеренности. Как среди слепцов одноглазый король, так и среди идиотов мудрецом может оказаться дебил. Его развеселило придуманное сравнение, да и собственные гипотезы тоже, но теперь он был почти уверен,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 Внизу, тоже черная, но без серебристых точек, широкой полосой раскинулась спокойная гладь озера Тибиган. Только там, на темном небе над озером, можно было отчетливо увидеть звезды. Над городом их забивало зарево огней, над озером же они царили безраздельно, увлекая этот мир в бесконечность. «Мир насчитывает сорок километров в каждую сторону, за исключением этой одной», – подумал Снейр, глядя в небо над Тибиганом. Ему вспомнился разговор с Алисой о песенке, которую она упоминала, именно о звездах над Тибиганом. Он бессознательно, кончиками пальцев левой руки, коснулся медного браслета. «Где ты, Алиса?»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 Все эти попались бы и какие-то честно работающие граждане, но их без труда можно было отличить по разряду. Остальные, относящиеся к резервным разрядам, не подымались с постелей в семь утра, чтобы отправиться на работу, которую в большинстве случаев лишь весьма условно можно было назвать полезным трудом. Нелегальщики же не прикидывались, будто работают. Они работали действительно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 искусственной системе, которая без них скрипела бы гораздо громче и катастрофически заклинивалась бы. Именно это их благородная роль, не запланированная проектировщиками общественной системы, но являющаяся ее вторичным продуктом, заставляла власти прикрывать глаза на деятельность профессионального подполья. Они попросту восполняли недочеты и затушевывали просчеты и ошибки модели, которая, по идее, должна была быть идеальной. Очищение арголанда от спецов вроде Снейра обнажило бы все многочисленные ошибки, а этого наверняка никто не желал. Каждый арголандец интуитивно отличал мастеров от обычных преступников. Вампир, выжимала, мародер или обдирала – порицались всеми без исключения. А вот, например, хамелеона принимал без особого морального сопротивления каждый, даже правовернейший из правоверных обывателей, особенно если был принужден добыть немного желтых взамен своих честно заработанных зеленых. Точно так же воспринимались рейзеры и чекеры, хотя никто из клиентов, как правило, не признавался в том, что пользовался их услугами.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 Снейр замер. Краем глаза он видел, как второй детина, прихватив одной рукой вырывающегося прона, а второй, зажимая ему рот, тащил его к ближайшему подъезду старого каменного дома. Снейр знал, что не справится с бандюгой, державшим его в железных объятиях. Он не был умелым драчуном. Наоборот, предпочитал скорее интеллектуальные, нежели боксерские поединки. И...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 И, споткнувшись, уселся на тротуаре. Снейр отбежал на три шага, оглянулся и замер, как вкопанный. Грузный детина сидел, держа левой рукой запястье правой и всматриваясь в растопыренные пальцы. Так продолжалось едва несколько секунд. Мужчина на тротуаре воздел очи горе и повалился навзничь, словно потерял сознание. Снейр осторожно подошел.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 Но, несмотря на это, бегущий покачнулся и упал на колени. Снейр повторил удар. Послышался треск ломающихся костей. Противник рухнул на землю и замер. Снейр вбежал в подъезд, второй выход из которого вел на небольшой дворик между домами. У стены, свернувшись в клубок, стоял прон. Видимо, получил удар в желудок. Снейр наклонился.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 Но больше всего неожиданностей приносила рубрика «Разное». Сегодня она также не разочаровала ожиданий Снейра, как всегда оставлявшего ее на десерт. Кроме типичных объявлений вроде «За пункты сделаю что надо» и «Подам руку помощи недорого», Снейр нашел здесь таинственное предложение. Дальтоник. Телефон.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 Для них чертовски большое. Для тебя, кстати, тоже. Десять тысяч — не фунт изюмов. А ты откуда знаешь? Перепугался Прон. Пункты глупых не любят. Помни об этом и держи ключ на заднице, а не размахивая перед глазами всего Арголанда. Прон опустил глаза. Ты прав. Во всяком случае, благодарю за помощь.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 — Сам видел. Боюсь. — А, брось. Что же до той девушки, то все остается по-прежнему. Через несколько дней сообщу тебе свой новый телефон. Снейр заглянул в газету. — Кстати, вот что. Не знаешь, кто такой дальтоник? — Человек, который не различает цветов. — Это-то и я знаю. А вот тут, взгляни.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 Этот представляет генератор к определенному месту на корпусе кассового автомата. Тот на секунду глупеет и превращается в дальтоника. Берет с ключа красные пункты, хотя покупка требует зеленых. Обнаружить это невозможно, потому что после выключения генератора автомат приходит в нормальное состояние. А насчет клиентов в банк идет информация об изменении реестра красных пунктов. Отлично. Бросил Снейр. «Для меня без разницы, я не пользуюсь красными», поморщился Прон. «Потому что глуп», сочувственно покачал головой Снейр. «Когда этот метод распространится, зеленые упадут в цене». «Не понял». «Подумай. Если за красное можно купить то же, что и за зеленые, то разница в стоимости упадет до уровня комиссионных, которые берет владелец дальтонизатора». «На твоем месте я сейчас же помчался бы к банку и продал все зеленые по четыре красных, если они еще не упали ниже». «Знаешь?» — удивленно сказал Прон. «У тебя нулевиковая голова, я б не догадался». «Между прочим, из нас двоих экономист не я», — с ехидством проворчал Снейр. «Филипп тебя вчера искал», — сменил тему Прон.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 Ты слишком порядочен, чтобы достигнуть чего-либо в нашем мире. В полдень он отправился в амбулаторию. В эту пару врачи принимали в основном неработающих, так что большое количество пациентов не удивило Снеера. Он терпеливо выстоял очередь к знакомому врачу. Когда вышел предыдущий пациент, Снеер скользнул в кабинет. Не успел он прикрыть за собой дверь, как услышал,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 «Надо думать не бюллетень о временной нетредуспособности?» «Не боже мой! Я хотел, чтобы ты занялся моей матерью, у нее неважно с желудком». «А у кого сегодня хорошо?» – вздохнул врач. «Всему виной стюпидиаторы». «Что-что?» «Дрянь, которую добавляют в жратву и пиво, идущая за красное, дает непредвиденные побочные эффекты». «Что еще за добавки?»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 Знаю, что, например, под гипнозом человек может проявлять определенные физические свойства, не выступающие в нормальном состоянии. Стимуляция возможна в определенной степени. Это, пожалуй, требовало бы довольно сложной аппаратуры, включенной в нервную систему. Ты знаешь, в человеческом организме скрывается масса неизведанных возможностей, Когда-то занимались такими исследованиями, но последнее время как-то поутихло. Выйдя от врача, Снейр направился на двенадцатую улицу, где диггер Бенни держал антикварный магазин. В магазине было несколько человек. Бенни явно нервничал, и Снейру показалось, что он подает незаметные знаки. Тогда он стал просматривать полки с мелочью,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 «Бумаги, которые вы спрятали». Его вытянутые руки едва успели ухватиться за клапан кармана Снейровой блузы, как тот стиснул юноша запястье и не отпускал, пока не услышал хруст ломавшейся лучевой кости. Увидев перед собой искривленное от боли лицо, разжал пальцы, рука противника бессильно упала, а Снейр повернулся к двери, и не спеша направился к подземке. Спустя мгновение до него долетел скрипучий голос Бенни, выкрикивающего что-то относительно мерзавцев среди бела дня нападающих на мирных граждан. Снейр усмехнулся, ускорил шаги и скрылся в подземном переходе. В отеле он просмотрел брошюры. Это были экземпляры одного и того же текста, а заглавленного «Недостающая глава», отпечатанного примитивным способом на твердой бумаге. Одну он сунул в карман, остальные спрятал в постели. Он знал, что очередной визит к Бенни придется отложить на потом. То, что он сломал руку работнику администрации, каковым, несомненно, был юный библиофил, должно было поблечь за собой следствие,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 проводимых как бы скрытой камерой, с позиций четверяка, на которого не обращают внимания, и Снейр полностью изменил мнение. Способности, знания и результаты работы, похоже, находились в обратной зависимости от выполняемых функций. Так что жизнь всего без исключения Арголанда сверху донизу здорово смахивала на разыгрываемую по условным законам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 отворяющим любые двери, и просматривал плоды дневных работ научных сотрудников института. Без особого труда обнаруживал их достойный, сожаление уровень, вторичность, даже фиктивность. Научные отчеты были разбавлены ненужным многословием псевдонаучной болтовней, фабрикованной как бы в надежде, что ни один компетентный человек никогда не заглянет в толстенное томище документации, заполняющие шкафы. Не лучше обстояло дело и с экспериментальными работами. Фальсифицирование и подгонка результатов стали нормой, а все вместе взятое было в принципе лишено какой-либо научной ценности и познавательности. Узловой проблемой, вокруг которой концентрировались исследования, была проблема ключа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 отыскивание содержащихся в нем, но не использованных еще возможностей. Поразительно, ключ был объектом изучения, как некогда им была структура клетки, а потом молекулы для биологов, строение и действия человеческого мозга для неврологов. Ключ был, так получалось, объектом данным, сконструированным кем-то неопределенным, неведомым,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 Когда, проработав несколько дней, Снер поделился своими сомнениями с Барном, сотрудником контрольного правления, завербовавшим его, тот усмехнулся и сказал, «Ты попал в самое яблочко, Снер. Изучая ключ, они должны быть убеждены, что их работа неимоверно важна и значительна. То же относится и к ученым, работающим в других областях,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 не понимая цели подобных мистификаций. Или речь идет о том, чтобы создавать видимости, в которые верят сами их создатели, или, может, о том, чтобы, занимаясь бессмысленной, никому не нужной деятельностью, они не имели времени на решение настоящих, реальных проблем? К чему объяснять тебе мотивы наших действий, если постепенно ты сам раскроешь их своим нулевековым мозгом?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 Какова цель этой комедии? Перед кем она разыгрывается? Или все прикидываются перед всеми, что все здесь делается всерьез, все необходимо и потребно? Для кого настоящие нулевики, та неуловимая группа, которую именуют контрольным правлением, поддерживает в действии эту фикцию? Это общественная перпетум мобили абсурда.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 блокирующим выходы из здания на случай грабежа со взломом что такое особенное они могут здесь держать раздумывал снейер судя по содержанию ведущихся работ ничего бы не произошло если бы кто-нибудь опорожнил этот сундук учитывая роль тайного нулевика специально внедренного контрольным правлением снейр чувствовал себя вправе перетрясти сейф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 Уж чего не ожидал, того не ожидал. Из бумаг следовало, что ученые, ежедневно исписывающие никому не нужной чепухой кипы бумаг, тем не менее, иногда ухитрялись придумать отнюдь неглупые вещи. Правда, трудно было назвать это научными достижениями, но с практической точки зрения то, что они сделали, давало им немалые личные выгоды. «Ах, хитрецы!» – ворчал Снэр, еще раз просматривая рукопись и содержащиеся в ней схемы. Его рейзерская душа не могла не воздать должное дружкам по мошенничеству. Будучи спецом как в электронике, так и в шельмовстве, он мог должным образом оценить тонкую махинацию, артистически проведенное мошенничество. «Отличная работа!»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 Старший нулевик взял папку под мышку, скоршеватель положил в сейф и направился к выходу. «Прошу послезавтра явиться на работу, как всегда, в девять утра. Мы пришлем связного. Остальное узнаете по другую сторону». «По другую сторону чего?» «По другую сторону нуля». Усмехнулся нулевик, кивнул спутнику и оба направились к выходу.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 пока ты все равно должен как следует спрятаться снейр поднялся со стула прон пожал ему руку благодарю еще раз сказал он прочувствованно Снейр молча улыбнулся по сути дела этот лысоватый лупоглазый четверяк а может даже трояк был симпатичнее чем казалось в начале снейр почувствовал что там,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 сунул ключ в прорезь и дунул в пробник трезвости. Двигатель тихо заурчал, Снейр рванул с места и помчался по пустой улочке, мелькнув перед носом несостоявшегося пассажира. Магазинчик Бенни был закрыт. Табличка в окне извещала, что хозяин в отпуске, но когда магазин откроется, не сообщалось. Снер догадался, что это могло означать,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 «Сейчас, когда у меня нормальный ключ, я могу платить им желтыми». «И во что же тебе это обходится?» «По желтому ежедневно плюс жратва». «Дороговато», — заметил Снейр, окидывая критическим взглядом обоих горилл. «Надеюсь, скоро я смогу их уволить». «Крикни сюда одного из своих защитников». Снейр хитро усмехнулся. Прон махнул рукой.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 а пристыженные гориллы ретировались в угол зала. Снейр оставил вопрос без ответа. Спросил об Алисе, но Прон последнее время не видел ее ни разу. В автомате администрации Снейр узнал, что в почтовом ящике его ждет письмо. Он сунул ключ в контрольную прорезь и спустя минуту держал в руке конверт. Фамилии отправителя не было.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 Все осталось по-прежнему. Пятнадцать пунктов не так уж много. Последнее время цены подскочили, за все надо платить желтыми, а зеленые катастрофически упали. «Ну, зато некоторые девочки тебя больше любят», — усмехнулся Снэр. «Двояк — это уже что-то». — Филипп покраснел до кончиков ушей. «Если человек не умеет болтать с девушками, то и нуль не поможет».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 дергают за невидимые веревочки, вдыхая жизнь в безвольные толпы человеческих марионеток, именно таких, как Филипп и ему подобные, играющих в бессмысленные игры, целей которых сами не понимают, зная только правила отдельных движений. Трагифарс, подытожил он, ища глазами свободную лодку, Вдобавок,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 Возмутился репортер. «Если не хотите, я продам другим. Редактор с воображением сделает из этого отличный материал. У меня есть даже заголовок. НЛО или коммунистическая разведка». «Ты не в курсе, Билл?» «Я тебе говорил, учись по-иному смотреть на вещи. Несколько дней назад наметился явный прогресс в переговорах по снижению военной напряженности». «Ну хорошо».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 Он взглянул на плавающие листки. Брошюра была плохо сшита, и ветер разметал ее по воде. Снейр сел за руль и, запустив двигатель, направился к берегу.